Глава двадцать пятая «Я была его возлюбленной, а ты убийца!» Выдохнула рыдающая эльфийка. Коротким движением она резко повернула голову, заставляя лезвие кинжала Шэдоу рассечь ей горло. Кровь из глубокой раны сплошным потоком хлынула вниз, обогряя обнаженную грудь. Шэдоу с коротким проклятием выпустил тело пленницы, оставив его биться в конвульсиях на полу. Я заставил себя смотреть, как алая растекается по голубому полированному мрамору пола, разделяя нас с консулом кровавым озером. Скрываться более не имело смысла. Я двинулся им навстречу, не скрывая звука шагов. Консул моментально обернулся и прищурившись, расплылся в улыбке. Но надо же, и почему я не удивлён от моментальной смены настроения собеседника, у меня по спине пробежали мурашки. Холодный голос безжалостного убийцы сменился приветливым тоном старого знакомого. «Взаимно, Шэдоу», — ответил я, кивая в сторону девушки. «Развлекаешься?» «Бесполезная подстилка», — отрезал консул, вытирая лезвие кинжала. «Здесь находится тайник мага по имени Дево. Я уверен в этом на все сто процентов. Проблема лишь в проникновении. Старый пердун был крайне искусен в магии разума. и мои игрушки, к превеликому сожалению, оказались бессильны перед его творением. «Но вот ты, мой друг, вполне вероятно, можешь мне помочь». «Какое совпадение? Ты уверен, что мне это под силу?» «Брось эти уловки!» — отмахнулся Шеду, без зазрения совести ступая по свежей луже крови. «Я прекрасно осведомлен о твоих способностях. Архетип загробника весьма редок, и далеко не каждый знает о его возможностях, но только не я». Ну что, по рукам? Я в долгу не останусь. А вот с этого момента поподробнее, ответил я, прикидывая в уме варианты. Что получу я? А ты не любишь ходить вокруг куста, да, парень? рассмеялся консул. Золото, лут, повышение, проси что хочешь в пределах моих скромных возможностей. Информация, не раздумывая ответил я. А интересно, ответил Шэдоу, переводя взгляд со стены на меня. Согласен. Но ты встаёшь на очень скользкую дорожку. Учти, вопросы подбирать нужно правильно. Меня не интересуют секреты Пандорома. Но кое с чем я думаю, ты в силах мне помочь. Я поспешил разрядить накаляющуюся обстановку. В целом реакция консула была понятна. Далеко не каждый просит за свои услуги информацию. К тому же, новичок, не имеющий статуса в новом альянсе. Здание библиотеки вдруг сотряс мощный взрыв. Позади нас взметнулся столб пыли и дыма. Раздался грохот обрушивающихся конструкций. О'кей, договорились, быстро ответил Шэдоу Вновь, натягивая на лицо приветливую улыбку. Но учти, времени у нас мало. Похоже, кто-то перестарался с поджогами. Не думаю, что библиотека продержится слишком долго. Кевнов и обратил свой взор на призрачное полотно. Несколько долгих минут я изучал причудливую вязь, но стоило только попытаться воздействовать на неё, как я почувствовал сильный отпор. Казалось, я имею дело с чем-то большим, нежели обычная защитная сеть. Каждое ментальное прикосновение к полотну вызывало его неоднозначную реакцию. Памятуя опыт предыдущих столкновений с адептами плетения душ, я пришёл к выводу, что передо мной находится настоящий шедевр призрачного искусства. В отличие от сети защищавший вход в хранилище, разбитые на отдельные нити душ. Это полотно воспринималось как единое целое. Рукотворная аберрация, живая и осознанная, надёжно защищала вход, уходя корнями в голубой мрамор. Способность заклинатель душ, вопреки ожиданиям, не дала сколь-нибудь значимого результата. Аберрация упорно сопротивлялась моему воздействию. И блядь, это ковное ощутимо вдрогнуло. С потолка посыпались куски мрамора. Шэдоус с нетерпением вертел в руках кинжал, пристально вглядываясь в стену. Ну что же, время испробовать загробного дипломата, способность, использовавшуюся мной лишь единожды. И ощущения, которые я запомнил с тех пор, не вызывали у меня никакого желания делать это вновь. Но ситуация обязывала. Я коснулся полотна душ и активировал способность. Пространство закружилось в молочно-белом вихре. Тело пронзила боль. Желудок свела мучительная судорога, и я провалился в сознание безликой твари. Меня окружала кромешная тьма, не сулившая нарушителю ничего хорошего. Я закрыл глаза и попытался подчинить чужое сознание своей воле, вызвать знакомые образы, оказаться хоть где-то. Не знаю, сколько длилось это молчаливое противостояние, оппонент был очень силён. Когда я открыл глаза, вокруг меня были древние руины. над головой нависали тяжёлые свинцовые тучи, дул холодный ветер. Я не чувствовал, что победил в безмолвной схватке, зато добился смены обстановки. С трудом сфокусировав зрение, я заметил перед собой пожилую эльфийку. Впрочем, один этот факт уже настораживал. Эльфы ведь не старяют, по крайней мере, я не встречал ни одного из них, кого бы отказался поместить на обложку глянцевого журнала. Тем не менее, передо мной была очень старая эльфийка. Время в ус ушло ее почти до состояния скелета, сделав черты красавицы устрашающей маской мертвеца. «Ты не дево!» Сухим скрипучим голосом вымолвила старуха. «Кто ты? Говорящий с забытыми?» «Пантера! Рад знакомству!» — вымолвил я, слегка кивая собеседнице. «Могу я узнать, кто вы?» «Я хранитель». скупо ответила женщина, вытянув в мою сторону длинный костлявый палец. «Но вопрос в том, кто ты?» «Исследователь и заядлый поклонник работ почтенного мастера Деву», выдавив из себя улыбку, ответил я. «Дело в том, что ваше хранительство не дает мне пройти в покое достопочтенного мага». «Мародер-расхититель», зашипела старуха, увеличиваясь в размерах. «Творения мастера не попадут в руки алчных врагов». Нет, выкрикнул я. Я друг, и желаю спасти нетленные труды мастера. Срабатывает способность Убедительный слог. Хранитель прислушивается к вашим словам. Друг? с сомнением переспросила старуха. Не знаю, чувствуете ли вы, но библиотека скоро будет разрушена из-за Жана Дотла. Быстро выпалил я, радуясь неожиданному эффекту. Готов поспорить, да я вот дал вам приказ защищать его труды любой ценой, не так ли? Защищать, ася хранять, не пускать, согласилась Альфика, задумываясь. Я чувствую, как стонет волшебный мрамор. Но он не мог и подумать, что великая библиотека, незабвенное твердыне Муанни, будет разрушена, произнёс я. Все его труды, все знания, что удалось достигнуть, навсегда исчезнут, и хранитель не сможет выполнить свою функцию. Ты прав. Я не смогу защитить, не смогу сохранить то, что должно. растерянно обронила хранительница. "Но я смогу", твёрдым и уверенным голосом ответил я. "Труды Дево не пропадут, не сгинут в пламени пожаров. Разве не этого хотел ваш мастер? Разве не это цель хранителя защитить любой ценой?" "В твоих словах есть смысл", задумчиво произнесла эльфийка. "А я не легкомысленная дура. Это ведь ты проник в хранилище библиотеки. Ты уничтожил барьер Дево «Ты сделал это из благих побуждений», — не моргнув и глазом соврал я, показывая хранителю кольцо. «Труды Дэва будут спасены, так же, как и содержимое хранилища». Про себя я подумал, что, в общем-то, не так и далек от истины. Просто я не упомянул, что ценные предметы подлежат спасению через загребущие лапы мародеров. Но от истины до полуправды всего один шаг. «Эллистрат». Кольцо, дарованное первой владычице Муанни, самой Эллес, королеве звёзд. С благоговением ответила Эльфийка, осматривая предмет. Это реликвия эльфийского народа, и она должна принадлежать ему. Я впущу тебя в обитель да его, если ты согласишься доказать свою преданность эльфийскому народу. Отлично. Каковы условия? спросил я невольно вспоминая, сколько эльфов самолично изрубил на куски, пробираясь к библиотеке. Лцемерие не красит человека, но выгоду от успешного исхода нашей сделки сложно недооценить. Вам предлагается новое задание: Эллистрат реликвия Муанни. Описание: Доставьте кольцо лидеру правящей фракции Муанни. Награда: Фракционная репутация, вариативно. Штраф за невыполнение: Божественное проклятие Эллес, покровительница магии. Принять? Да, нет. В хаосе царящем сейчас на просторах Тайрланда Выполнить такое задание будет непросто. Доставить вкусное колечко лидеру фракции, которую Пандором хочет полностью искоренить и обезглавить. Но ну да, почему бы и нет? Принять. Да будет так. Ты можешь войти, произнесла хранительница, и белёсый вихрь безжалостно выплюнул меня обратно в общество Shadow. Поздравляем. Вы получаете достижение Мастер древних головоломок. Вы — сто тридцать седьмой игрок, получивший это достижение. Вы получаете одну единицу свободных очков атрибутов. Стена вспыхнула ярким серебристым светом, и морок исчез, открывая взору обычную деревянную дверь. «Отличная работа, парень!» — довольно воскликнул Шэдоу, протягивая руку к двери, но его ждал неприятный сюрприз. Невидимая сила грубым рывком откинула консула прочь и со всей дури впечатала спиной в стену. В целом я был не удивлён, ведь хранитель дал право на вход только мне. К сожалению, у Шэдоу я предупредить не успел. Дым от сгорающих литературных шедевров уже заполонил все коридоры. Время стремительно утекало. Твою мать, ну что ещё? прорычал консул, поднимаясь на ноги. Прошу прощения, вход забронирован только для одного, ответил я, с лёгкостью открывая дверь и проходя внутрь. Говори, что нужно прихватить, я вытащу и Договорить я не успел. Тонкая серебристая стрела пронзила плечо, отозвавшись сильной режущей болью. Раздар молниеносно покинул ножны, но присмотревшись, я заметил в углу комнатушки испуганного молодого эльфа с арбалетом в руках. Вид у бедолаги был таков, что казалось, сам факт произведённого выстрела чуть не поверг юношу в бессознательное состояние. Паренька звали Лафет. Судя по одеждам и нахождению в тайнике, явно под мастерья мага. Задумавшись на мгновение, я решил не рубить с плеча. Нет, нет, прошу, лепетал юноша, закрыв голову руками. Пощадите. Ну что там, проблемы? с нетерпением крикнул Shadow, всматриваясь в дверной проём. Я думаю, ответил я, осматриваясь. Что мы ищем? Ларец, сундук, шкатулку, всё, что имеет отверстие для ключей, крикнул Shadow, нервно оглядываясь. Давай быстрее, здание скоро обвалится. Окинув взглядом комнату, я без труда нашёл то, что искал Shadow. Небольшая шкатулка из тёмного камня с двумя резными отверстиями под ключи. Заперта, что внутри неизвестно. Схватив артефакт, я невольно задержался у письменного стола, на котором лежало несколько книг. Но взгляд приковала лишь одна. Легендарный абрис предмета буквально жёг взгляд оранжевым свечением. Название книги тоже было интригующим. Безликий мир душ. под редакцией Миониса, легендарного эльфийского мага древности.